Это ужасно. What? Это же подлое коварство. А для священников, решившихся на такой обман, это... Это просто святотатство. А мне в это время говорили, что у Габриэля призвание быть священником, но он якобы боится сам в этом признаться, чтобы не возбудить моей зависти по поводу того, что мой родной сын останется навсегда простым рабочим и никогда не сможет воспользоваться теми преимуществами, которые духовный сан доставит Габриэлю. Вот так так. Вот. Так что когда он спросил у меня позволения поступить в семинарию, я вместо того, чтобы отговориться, варивать его только поощряла, уверяя, что этому ужасно рада. Понимаете? Я преувеличивала из боязни, чтобы он не подумал, что я завидую из-за Гриколя. Вот гнусная интрига. Ой, мало-помалу Габриэль с его добрым сердцем почувствовал призвание к этому делу. Он словно рожден, чтобы утешать страждущих.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 Особенно возмутил его господин Роден и, ну, кто-то еще, не помню. Когда я призналась Габриэлю, что по совету духовника я доверила совершенно незнакомой особе девочек, порученных мне мужем, бедный мальчик выразил мне, увы, строгое порицание. Потом со своей ангельской добротой он стал утешать меня и уговорил идти, Признаться тебе во всем. Послушай-ка, Франсуа, за право среди этих дьявольских заговоров и интриг голова кругом идет и теряешь всякое соображение. О. Ты мне сказала в тот день, когда девочки пропали, что ты нашла у Габриэля, когда приняла его к себе на шее, бронзовую медаль, а в одежде бумаги на иностранном языке. Да, друг мой. И что ты отдала все это своему духовнику. Да, друг мой. Габриэль никогда не упоминал об этой медали и бумагах? Нет. Тогда, значит, Габриэль настолько же заинтересован в том, чтобы быть завтра на улице Святого Франциска, как и дочери генерала Симона и мадмуазель де Кардавиль. <свят> да. А теперь его задерживают в плену в семинарии. Теперь...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 Я не имел до сих пор понятия об их могуществе. О, и я дрожу при мысли, что бедные девочки в их руках. Я становлюсь менее решительным. Меня страшит все, что происходит вокруг нас. Похищение девочек является частью громадного заговора. Я не боялся смерти, я не трус. А теперь я должен признаться... «Должен признаться, я боюсь этих черных ряс. Да, боюсь».